Глава 15. Матвей. Хорошо, что у сестры тут большие запасы всего на свете. Мы с Лерой могли бы прожить в этом особняке до весны. Жаль, что до возвращения в Москву у меня максимум пара дней, потому что шпион сам себя не поймает. Весь следующий день одно сплошное мучение для меня. Валерия рядом но мне ничего с ней нельзя, — обещал, — приходится выполнять. Правда, и сам не ожидал, что будет так сложно держать себя в руках. Она со мной не кокетничает, ведет себя отстраненно, но вежливо, будто мы в офисе, и нужно блюсти приличие. Не делает ничего, чтобы вызвало у меня похоть, но ухитряется выглядеть настолько соблазнительно. «Уже думаю, может, ну его, это наше соглашение. Но что это за дурь? После крышесносного секса соблюдать это идиотское воздержание целых две недели!» Мы с Лерой только что перетаскали из погреба банки с домашней тушенкой и консервированными овощами. Радуюсь, что моя пленница быстро справилась с лихорадкой. У нее появился аппетит, и она собирается приготовить что-то вкусное. Совесть моя удовлетворенно дремлет. Но все равно постоянно присматриваюсь, не слишком бледная ли, не хватается ли за живот. Все обошлось. Полдня у меня проходит за переговорами с офисом. Сегодня канун Нового года, но из-за утечки несколько подразделений работают в полную силу. Артем предлагает нанять стороннего спеца, который посоветовал наш общий друг Лавров. Дмитрий Довлатов – крутой спец. Его компания занимается трабл -шутингом. Они выявляют проблему и находят нестандартное решение в тех случаях, когда нет возможности разобраться и справиться самим. Если человека рекомендует Андрей Лавров, значит, он действительно того стоит, и ему можно доверять. «Даю добро». «Только давай так. В курсе должны быть трое. Я, ты и сам Довлатов». «Придумай, как незаметно внедрить его людей к нам». Теперь в этой истории у меня еще и личный интерес. Хочу знать, причастна ли Валерия. И если нет, кто ее пытается подставить, и почему именно ее? Нужно признать, я не хочу ее отпускать не только потому, что она все еще у нас под подозрением, и не из-за того, что совесть не дает покоя после содеянного. И даже не из-за боязни, что она на меня заявит. Она мне нужна все время рядом. Такая милая, женственная, хрупкая, нежная. Все дело в том, что она мне нравится. Очень. Я у нее первый и хочу оставаться единственным. Спускаюсь в гостиную и сразу ловлю носом умопомрачительные запахи из кухни. Заглядываю туда и замираю на пороге. По телеку идёт какая-то новогодняя комедия. Валерия склонилась над столом, сосредоточенно выкладывая из тонких полупрозрачных ломтиков лосося розочки на тарелке. На ней вязаное платье моей сестры, которое обхватывает соблазнительную фигурку, словно вторая кожа. Оно уютно молочного цвета, необычайно ей идет. Копна светлых волос собрана на затылке в небрежный пучок. Такое мне нравится. Несколько прядок выбились, свисают на лицо, и Лера их пытается сдуть, чтобы не мешали. Подхожу и обнимаю сзади. Девушка подпрыгивает и охает от неожиданности. И пока не опомнилась, целую в приоткрытые розовые губы. Она вытаращивает глаза и упирается кулачками мне в грудь. «Что, целоваться тоже нельзя?» – спрашиваю возмущенно. «Можно. Но ты подкрался, не слышно». Не даю договорить и целую снова, прижимая к себе крепче, изо всех сил стараясь не трогать за попу и грудь. А это очень сложно, черт возьми. «У нас романтический ужин?» «Вроде того». Она застенчиво улыбается. А меня накрывает лавины нежности. Женщины коварны, дурачат нас. Как можно было прятать такую красоту под макияжем и вульгарными тряпками? Вижу теперь, какая она настоящая. Лер, ты почему в офис наряжалась как женщина трудной судьбы? Что это за старушечий бучок, макияж и прическа, как у моего секретаря Зинаида Арнольдовны? «Но сколько ей лет, а сколько тебе?» «Чтобы не считали безмозглой куклой», — отвечает, хватая двумя пальчиками кусочек семги и отправляя в рот. «По себе посуди. Ты перебесился, только увидев, какая я на самом деле». Резко забыл про наказание и предложил встречаться. «И это единственный случай, когда моя внешность принесла пользу. Обычно случается наоборот» меня не воспринимают всерьез. Женщины видят во мне соперницу, а мужчины сексуальный объект и больше ничего. Вот как ты? Сажусь на табурет и притягиваю объект к себе на колени. Хорошо, что у нас с тобой есть возможность узнать друг друга получше.